В мае в Вершинскую приехала целая кинематографическая делегация. Герасимов, Глебов, Зинаида Кириенко, игравший Прохора актер Вадим Захарченко и еще многие из съемочной группы. Привезли фильм целиком для показа в местном кинотеатре. Собрались станичники. Посмотрели подряд все три серии, вскрикивали, хохотали... Выходили из кинозала со слезами на глазах, тут же, перекурив, потребовали повторить показ, а потом еще раз и еще. В итоге фильм показывали круглые сутки, ночами, без перерывов, и зал всегда был битком. Люди ехали со всей округи, на лошадях, на грузовиках, на лодках по Дону. Увидеть фильм, узнать в героях себя и своих близких. Горе, счастье, все смешалось. Обнимались, целовались, пили, пели... Будто сразу происходило несколько святых праздников. Крестины, свадьба, встреча вернувшихся издалека близких, кто из отступа в чужие земли, кто из тюрьмы, кто с того света. Герасимов запишет очевидное. Казаки воспринимали роман и фильм как продолжение жизни. Они убежденно звали Глебова не Петром, а Григорием и делились с ним воспоминаниями о совместном прошлом, гражданское, а то и Первое мировая. «А ты, Григорий, где был с того денечка, как вернулся в свой хутор? С немцем-то повоевал в последнюю кампанию?» А Григорий, в смысле Петр, ответствовал, «Да, воевал. А где?» «А в артиллерийском полку? Обучился, выходит? Обучился. И награды есть. А как же, за оборону Москвы есть медали, другие всякие». Зинаиду Кириенко воспринимали как Наталью, пусть даже и ожившую, «Видно, кино умеет оживлять». Бабы ее успокаивали и рассказывали, как и у самих подобное случалось, а у кого не случалось. Но перемогли, и вот внуки теперь, и у тебя будут внуки, Наталья. Приехали наверняка и реальные родственники персонажей, Шамилеи, Аникушки, Христоне, Сердинова. Может, и валетник им узнанный явился. Покупатели лавки Левочкина и все, кто на мельницу в Каргинской муку привозил, и все, кто Кудинова помнили, и все, кто Фомина знали. Казаки кидали шапки в воздух от восторга, как в иные времена на казачьем кругу. И только в Шолоховском доме, когда огромное застолье превратилось уже в остервенелое празднество Шолохов вдруг, оператор Майя Меркель вспоминает, сказал, «Ну что же вы, столько смертей!» Он, как и все Вешенские, не кино во второй раз посмотрел, а жизнь пережил заново. Но только в отличие от Вешенских он знал, «Никто не придет назад!» Из Вешенской фильм повезли в Каменск, там праздник повторился, тем более, что десятки местных жителей нашли, увидели самих себя на экране. Кто под своим именем угодил в роман, кто со своим лицом в кино, все чувствовали себя персонажами не просто культуры, а истории. Фильм поедет по стране и по миру. В Карловых Варах, откуда Шолохов только вернулся, Тихий Дон получит на международном кинофестивале большую премию «Хрустальный глобус» затем диплом гильдии кинорежиссеров США за лучший иностранный фильм. По опросу читателей журнала «Советский экран» «Тихий Дон» будет назван лучшей кинокартиной года. Только в 1958 его посмотрят в кинотеатрах 47 миллионов человек, и фильм займет первое место по сборам. Количество кинозрителей сразу догнало и перегнало число читателей, но те зрители, что не читали, Теперь искали книгу, чтобы еще раз пережить с героями всю их жизнь. Казачья история, которую Алексей Толстой считал региональной, стала национальной. Так же, как рязанские стихи Есенина отозвались в каждом русском сердце, так и метания Мелехова оказались понятны всем с запада на восток и с юга на север необъятной России. Картина «Тихий дон» вошла в национальный обиход и осталась там нерушимо на половину столетия. Даже 30 лет спустя в любой городок страны приезжала с творческой встречи Элина Быстрицкая, давно уже не снимавшаяся в кино, и собирала полный зал, ведь это же Аксинья, ведь можно с ней повидаться. Глебова и Кириенко встречали точно так же. Когда с некоторым запозданием фильм посмотрел Леонид Ильич Брежнев, он воспринят его так же, как вешинские станичники, спросят, а что там Григорий, как он? Ему ответят, это Глебов, народный артист РСФСР. Брежнев удивится, а почему не СССР? Подготовьте указ, а награжден он чем? Только военные медали? Орден Ленина ему? И дали то ли Глебову, то ли Григорию Мелехову и орден Ленина и звание народного артиста СССР в один день. Беспрецедентный случай. Но в 58-м шествие шолоховских героев по большому экрану только начиналось. Осенью, в 20 километрах от Вешинской начались съемки «Судьбы человека». Шолохов уже не волновался, что режиссер зацепится за людские судьбы реальных прототипов и позволил снимать возле дома. Под конец года возникнет идея следующей экранизации «Поднятой Целины». На этот раз писатель вовсе посоветует снимать под Каргинской в самом средоточии событий «Тихого дона» Другой съемочной точкой этого фильма станет Миллерова, куда Давыдов везет свою невесту в Варю в самом конце второй книги романа. Из Миллерова Григорий Мелехов и казаки хутора татарского отбывали на фронт в первую германскую. Летом того года Шолухов дружески сошелся с еще одним гением. Это был скульптор Евгений Викторович Вучетич. Родившийся в Екатеринославе от серба и француженки Вучетич провел юность и молодость в Ростове-на-Дону, здесь выучился в художественной школе. В Ростове после Гражданской остался жить его отец Виктор Вячеславович, служивший в Белой армии и воевавший на Южных фронтах, на перекрестных дорожках с героями Тихого Дона. Скульптор считал себя донским, и создав уже целую галерею скульптурных работ советских военачальников от Суворова, Кутузова и Дениса Давыдова до Ворошилова, Конева и Жукова, Мечтал воздать дань малой родине – сделать скульптуру Степана Разина и Михаила Шолохова. С Шолоховым они были знакомы. Вучетич не раз ему предлагал найти время, чтобы посидеть, попозировать, но Шолохов в своей манере уклонялся, как всегда делал, когда к нему обращались другие самые знаменитые художники и скульпторы. Все это казалось ему невыносимым, ничем не занятым сидеть с глубокомысленным видом – в очередном разговоре на эту тему Вучетич оборонил искреннее слово о шолоховской скромности, на что Шолохов с казачьей скоростью на острое словцо тут же ответил «Скромный у Бога теленка съел». «Скромничать, чтобы оценили твою скромность, еще постыдней». Вучетич все равно не отставал. Шолохов смеялся. «Не могу я, товарищ дорогой, служить истукану, Уволь». «Нет, Михаил Александрович», — говорил Вучетич, «будучи всего на три года моложе Шолохова, и, обладая уже всемирной известностью, скульптор к писателю все равно обращался на «вы», в то время как Шолохов ласково звал его Женюшкой. «Чувствуйте себя, словно меня нет рядом, занимайтесь своими делами. Я постараюсь даже не слышать, что вокруг вас происходит. А как же тогда с природным сходством? Я сказал, что я не буду слышать, но я не сказал, что не буду видеть». К лету 58-го еле уговорил на две встречи. Депутат Шолохов... Принимал у себя в станице посетителей, а Вучетич сидел за станком. Лежала глина, но он к ней не притронулся. За два этих дня ни разу просто смотрел. Шолохов то часами выслушивал людей, то много и привычно балагурил. Все вокруг потешались и хохотали до слез. Потом Вучетич спросит, отчего Шолохов не запишет все эти истории, ведь уморительно смешно получается. Шолохов посерьезнее ответит. «Есть гражданская, есть коллективизация». «Есть отечественное. Вот три трагедии, которыми он живет. А эти байки только рассказывать интересно, записывать их ни к чему». «Мне нужны катастрофы», — сказал он. Вучетич рассказывал, что первоначально увидел в Шолохове чуть ли не деда щукаря, а потом на слове «катастрофы» замысел перевернулся и обрел противоположный смысл. Шолохов Вучетича едва ли не лучший скульптурный Шолохов вообще, Мегкие, казалось бы, черты лица, ямочка на подбородке, мелеховский чуб, усы, тихий взгляд усталых и чуть прищуренных глаз. Но какое жесточайшее внутреннее напряжение, какая прожитая, пережитая боль за всем этим спрятана, как натянутые, мельчайшие жилки на виске. Когда Шолохов увидит себя, он спросит, о чем он думает? — О судьбе человека, — был ответ. Удивительная рифма. Стоится в шолоховской скульптуре и скульптуре Разина, над которой Вучитич работал одновременно. У Разина в подаче скульптора та же тяжелая мысль и огромный лоб, тот же трагический рисунок бровей, те же напряженные виски, что у Шолохова, тот же чуб, но только из-под шапки. Атамана он сделает сидящим с огромными, усталыми руками воина. Одной он опирается о колено, другая лежит вяло, почти обессиленно. Шолохов увидел Разина у Вучитича уже в московской мастерской, еще недоделанного. Вучетич работал над ним уже несколько лет, но все был недоволен. О Разине писатель знал множество песен, они относились к числу самых его любимых. В тихом доне буйный атаман, символ казачьей, несломимой, мучительной воли, упомянут трижды. Когда через пару лет Шолохов приедет в Шотландию в связи с избранием почетным доктором прав, Сент-Эндрюсского университета, тысячи студентов, одетых в красные мантии, встретят его, запев на русском «Из-за острова Настрежень». Шолохов долго рассматривал работу в Учетиче и вдруг спросил. «Вот ты когда бы так же сидел, что непроизвольно сделал бы? Травинку сорвал бы и покусывал. Вложи ему цветок бессмертника в руку». В Учетич так и сделает. Сидит непобежденный,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 Так Разинская в песнях запечатленная бессмертие в этом переданном скульптором цветке корешками свелось с Шолоховским, с Мелеховским. К сентябрю 1958 года агент службы разведки и безопасности Нидерландов Йоуп Вандер Вильден организовал печать русского текста «Доктор Живаго» в издательском доме «Motion Publishers» в Гааге. Книга вышла тиражом тысячи экземпляров. 200 книг сразу же переправили в штаб-квартиру ЦРУ в Вашингтоне, 435 были переданы сотрудникам и осведомителям ЦРУ во Франкфурте, Берлине, Мюнхене, Лондоне и Париже, а 365 отправили в Брюссель, где с 17 апреля по 19 октября проходила всемирная выставка для раздачи 365 предполагаемым читателям. 23 октября 1958 года, спустя четыре дня после того, как русский вариант книги впервые увидела считанное количество читателей, Нобелевская премия была присуждена Борису Пастернаку за продолжение традиций великого русского эпического романа. В былые времена Шолохов мог бы в раздражение запить, но сейчас махнул рукой. Даже не будучи осведомленным о трогательных заботах ЦРУ по продвижению русской литературы, он и так все понимал. Шла большая игра, где якобы Шолохова били якобы Пастернаком и потирали руки. Топорная советская система в ответ начала травить Пастернака, а вместо этого надо было всего лишь расписать, как была провернута эта бесстыдная афера, чтобы Пастернак понял, что не его самого возвеличивают, но лишь пытаются унизить советскую Россию, где ему выпало жить и умереть. Новый 59-й Шолохов встретил в Москве у Левицкой. Евгении Григорьевне шел 79-й год. Она болела. Шолохова, конечно, звали во множество самых разных компаний, но он никуда не пошел, сказал, отмахнувшись, «Около нее хочу побыть. Даже не с ней, около нее. Возле единственной на свете женщины, которая была ему как вторая мать». Дочь Левицкая вспоминает. У нее обострилась давняя болезнь, диабет и другие недуги. Шолохов привез к ее постели знаменитого профессора Мясникова. Врачи считали больную обреченной, но Шолохов уговорил профессора Гуляева сделать сложную операцию, ампутацию ноги. Михаил Александрович не мог сдержать слезы в больнице, плакал. Операция прошла успешно, он навещал маму и так продлил ей жизнь на полтора года. 14 января 1959 года Шолохов написал Хрущеву, что заканчивает вторую книгу поднятой Целины и попросил отпустить его поездить по Европе с женой, сыном Михаилом и дочерью Светланой. Поставили вопрос на голосование в ЦК. Все, включая Хрущева, проголосовали «за». 26 марта Шолоховы прибыли в Париж. Весь следующий день гуляли по Версалю, любовались лепниной и расписными потолками, и удивлялись на огромные кровати монархов. Шолохов много и едко острил по всем этим поводам. После первых переводов 30-х годов в конце 50-х во Франции случился повторный шолоховский бум. В 58-м году был опубликован отдельным изданием «Рассказ судьба человека». В 59-м году они сражались за родину. Начали переиздавать «Тихий дон» и едва успевали допечатывать новые тиражи –